Глава 124 Александр Ковальский всматривался во тьму, царившую в храме Геба. Последнее, что он слышал, были стоны и грохот захлопнувшейся плиты. Затем он смог разобрать частое дыхание измученных и напуганных девушек. У него отлегло от сердца, но разум тут же напомнил, что расслабляться рано. Им еще только предстояло преодолеть ловушки в полу и добыть очередную статуэтку. «Я пойду к ним!» Безапелляционным тоном заявил Риховский и обмотал себя веревкой. «Альберт, ты уверен, что это хорошая мысль?» «Я не такой старый, чтобы немного не попрыгать в классике!» «Вдобавок я вижу, что ты не восстановился до конца после того, что произошло в том храме. Храме воды. Влаги. Храме Тифнут», — подсказал Ковальский. «Неважно. Оставайся здесь с Ратсингером и приглядывай за окрестностями, чтобы нас не накрыли. А вы, товарищ специалист, придумайте пока способ, как нам пройти по этому проклятому полу. Держим связь по рации». Кричать будет бесполезно, если мы отойдем от дыры в потолке на достаточное расстояние. Удостоверившись, что все указания оперативно и четко розданы, Риховский проверил веревку и встал у края. — Ну ладно, я пошел. Включив фонарь, он соскользнул в темноту и скрылся из виду. — Есть идея, господин Ратсингер? — спросил Ковальский без издевки, стараясь сохранять спокойствие. «Нужно понять точно, что изображено на плитах. Возможно, барельефы подскажут принцип, по которому строители выбрали, какие плиты должны быть безопасными. Повезло, что исходная точка нами уже определена». Ковальский кивнул, но без энтузиазма. Понять принцип работы ловушки нужно было как можно скорее. Задумавшись, он сделал пару шагов к выходу из пещеры. Пока немец ломал голову над тайной храма Геба, Ковальский заметил, как на горизонте замаячил столб пыли и песка, и он довольно быстро приближался. Недолго думая, федерал выхватил из за пояса бинокль и уставился вдаль. В поле зрения попал внедорожник камуфляжной рассветки, отлично маскировавший его в пустыне. Выкрутив регулятор до упора, Ковальский максимально увеличил изображение. Теперь он мог видеть, кто в салоне. «Зараза!» На заднем сиденье он разглядел несколько автоматических винтовок, а спереди сидели двое громил и не сбавляли хода. Вернувшись к дыре в полу, Ковальски нажал кнопку на рации. «Ребята, поторопитесь, по нашей души уже явились. Времени на раздумья нет. Придется разгадывать на ходу». Удивлению Маргариты Романовой не было предела, когда к ним спустился Риховский. Старый федерал помог девушкам подняться и поэтически похлопал по плечам. — Вы целы? — Да, — кивнула Марго. — Просто перепугались, — добавила Алиса, переводя дух и оглядываясь на каменный пол, словно это было кишащее акулами моря. — Как нам пересечь этот треклятый зал? Марго и Риховский обвели помещение светом фонаря. У второй колонны слева они заметили накренившуюся вперед плиту. Благодаря этому можно было разглядеть часть пространства под полом. С первого взгляда механизм казался каким-то сюрреалистическим. Приглядевшись внимательнее к опрокинутой плите, Марго поняла, что колонны здесь были двух типов. Одни представляли собой обычные каменные столбы, и прочно соединялись с полом главного зала. А другие венчались странной конструкцией, которую она никак не ожидала увидеть в древнеегипетском храме. С нижней стороны к опрокинутой каменной плите был присоединен каменный шар, установленный в такой же сферический паз на вершине колонны под ним. — Шаровой шарнир! — произнес Лиховский. Такой механизм позволял плите опрокинуться в любую из четырех сторон куда бы на нее ни не встали. Сразу под шарниром располагались четыре широких куска металла, согнутые пополам. Место сгиба крепилось к колонне, а верхний конец листа подпирал с собой плиту. Вся конструкция издали напоминала пинцет, только очень широкий. «Плоская пружина!» В голосе Риховского Моргов впервые за долгое время услышала своеобразное намек на восхищение. Она уж думала, что этого несгибаемого человека вообще ничто не способно как следует впечатлить. «Древний предок современной винтовой пружины!» «Вот за счет чего плита, на которую ты ступила, смогла вернуться в исходное положение», пояснила Маргарита секретарша. «Такой механизм гарантировал условную многоразовость ловушки». Марго очень хотелось подсмотреть решение головоломки через образовавшуюся под плитой дыру. Но делать это с того места, где они стояли, было совершенно невозможно. Тогда, вероятно, мы сможем попробовать что-то другое. Маргарита осторожно приблизилась к злополучной для Алисы плите и занесла над ней ступню. — Не вздумай! — воскликнула Алиса с расширенными от ужаса глазами. — Я хочу кое-что проверить. Маргона надавила на самый край плиты одной ногой. Та не сдвинулась с места. Перенеся центр тяжести вперед, она попыталась увеличить нагрузку на ногу, но ничего не произошло. Впрочем, другого она и не ожидала. По всем законам физики, максимум, что она могла обеспечить, нагрузку в половину собственного веса, то бишь от силы килограммов 30. Этого явно было недостаточно, чтобы привести механизм в движение. Только встав на него полностью, можно было понять, сработает плита или нет. Напряжение, способное сдавить пружину, было четко отрегулировано строителями храма, отчего возможность осторожной проверки соседних с безопасной плит полностью исключалась. «Мы не сможем их проверять и идти обом Покачала она головой. «Нам нужно четкое понимание, куда ступать». На поясе Реховского затрещала рация. «Ребята, поторопитесь!» Услышала девушка голос ковальского По нашим души уже явились. Времени на раздумья нет. Придется разгадывать на ходу. Прием. Маргу едва не застонала, но сдержалась. Наверняка опять ты Понял тебя! Прием! Отрапортовал Риховский. — Я думала, мы обрубили им все ниточки в храме ветра. С негодованием произнесла Маргарита. Как они нашли нас? «Кто-то слил им информацию. Но пока это не важно. Надо понять, что нам здесь делать». Альберт снова включил рацию. «Парни, есть идеи, на какие плиты можно наступать, а на какие нет?» «Нет и не будет, пока вы нам четко не продиктуете, что на них изображено». Раздраженно напомнил голос Ратцингера. «Продиктуйте, что видите на соседних плитах и на той, где стоите». Риховский огляделся и ответил. «Впереди голова птицы, но это явно не то, потому что она едва не привела к гибели Алисы. Справа какая-то трава, похожа на камыши. Слева вижу крокодила. По диагонали справа голова мужчины, похоже, лежащего на полу. А по диагонали слева — женский торс. Сами мы стоим на чьих-то причиндалах. Прием!» В рации на минуту все стихло. Все трое затаили дыхание, пока Ратцингер спешил переварить услышанное. Марго обернулась и попыталась найти в ближайших плитах хоть какую-то систему, но не смогла. Ей с трудом верилось, что Ратцингеру это удастся, будучи наверху без возможности видеть изображение целиком. Наконец, Рация вновь ожила. Бога Геба традиционно изображали в образе лежащего на спине обнаженного мужчины, — сказал Ратцингер медленно и вкрадчиво, чтобы ни единого слова не потерялось. Его ноги согнуты в коленях, одна рука вытянута за спину, голова повернута вслед за ней. Так египтяне объясняли рельеф местности. «Согнутые ноги Геба — это горы, а живот — долины. Нам нужно искать фрагменты изображения Геба». Закончила за него Алиса и обратила взор на пол впереди. Скорее, Маргов вспомнила слова Риховского и перевела пятно света на плиту справа по диагонали от той, на которой они стояли. При ближайшем рассмотрении она увидела мужскую голову, повернутую влево вслед за вытянутой вдоль нижнего края квадрата рукой. Мужчина лежал на спине. Геб, в точности как его описал Ратцингер. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Собрав остатки мужества, Маргарита шагнула на плиту с головой и замерла в ожидании страшного. Но ничего не произошло. Плита осталась недвижима. «Все верно!» Радостно воскликнула она и поманила остальных. «Ратцингер прав. Идем по Гебу. По земле!» Марго, Алиса и Риховский двинулись по каменным плитам, аккуратно высматривая фрагменты изображения лежащего мужского тела. Их путь змейкой петлял по залу, огибал колонны. Пару раз кто-то из них оступился, но вовремя вернулся на нужный путь. Так они преодолели половину зала, успев миновать опрокинувшуюся плиту, которую заприметили еще у входа. Но затем тропа закончилась. В очередной раз, остановившись на каменном квадрате, трое археологов переводили свет фонарей с одного квадрата на другой. Заросли папирусы. Чудовище с головой крокодила и телом льва или быка. Крылатый скоробей держит в лапках солнце. Плечи человека с головой змеи. Женская голова с пером на затылке. Корова с солнечным диском промеж рогов. Баран с закрученными спиралями рогами. Некоторые из этих изображений уже попадались им раньше, но они не обращали на них внимания, полностью сосредоточившись на гебе. Однако его нигде вокруг не было. Маргус снова ощутила, как в ней просыпается страх. В ушах звенели слова Ковальского о приближавшейся угрозе. «Нельзя терять времени, иначе они окажутся в ловушке. Дать бой с титом в этом зале с опрокидывающимися плитами будет невозможно. Мы где-то свернули не туда. Или же это просто тупик».